Глава 7. Несмотря на предложение Нейтана остаться в офисе до его приезда, Бри схватила свои вещи и быстро пошла к лифту. Чикагская группа еще меньше, чем прежде, была рада ее присутствию. Когда Бри вернулась в офис, у нее произошла довольно раздраженная дискуссия с Трейси и Хопсом. Им не нравилось, что похититель позвонил ей и что она самостоятельно поехала на парк-стейшн. Впрочем, они были рады, что она записала звонок, Но его анализ все еще продолжался, а сам звонок был сделан из кафе, расположенного в милях от парк Station. Ни в мусорных баках возле того кафе, ни где-либо еще выброшенный телефон не нашли. Так что похититель опять всех обманул. Рассказывая о случившемся, Брио умолчала про девочку из поезда. Когда она запросила доступ к камерам видеонаблюдения вокруг станции, все предположили, что она искала Хейли. Да, конечно, она искала похищенного ребенка, но еще она искала зеленоглазую девочку с русыми волосами в грязном сером свитшоте и рваных джинсах. Возможно, она зря не рассказала коллегам все до конца, но ей не хватило воли раскрыть свой личный секрет малознакомым людям. Вдобавок к этому она была опытнее любого сотрудника из чикагской группы, и если бы поняла, что ее секрет спасет жизнь Хейли, то раскрыла бы его в ту же секунду, но пока что она решила действовать самостоятельно и сначала отыскать девочку из поезда. Если она найдет ее, то наверняка приблизится к похитителю еще на шаг. Спустившись вниз, она ждала Нейтона в вестибюле и думала о нем, человеке, несколько раз игравшем в ее жизни в разные времена, такую важную роль. Возможно, ей не стоило приходить сегодня к нему, но она была встревожена, и Нейтон показался ей самым подходящим человеком. Не только потому, что он знал про ребенка, важнее то, что он знал еще и ее, настоящую Бри, которую не знал больше никто. И ей было чертовски приятно опереться на него. Она до сих пор помнила тепло его сильных рук, и это воспоминание щекотало ее нервы, волновало. У нее с Нейтоном за годы их дружбы бывали странные моменты, когда их тянуло друг к другу, но они никогда не поддавались этому влечению. А теперь и тем более не должны. Нет, все-таки зря она позвонила ему, втягивает его в опасную ситуацию. Разве это правильно? Разве она однажды уже не подвергла его опасности, когда Джонни едва не убил его из-за нее? Но теперь было уже слишком поздно. Бри увидела, как его пикап въезжает в зону погрузки. Зажужжал телефон, это пришла СМСка от Нейтана. Она торопливо напечатала «Ок» и пошла к двери. Прыгнув в кабину, она нервно улыбнулась Я ощутила новый разряд волнения, когда его карие глаза встретились с ее. «Нет, это нехорошо. Возьми себя в руки». Она отвела взгляд и долго возилась с ремнем безопасности, напоминая себе, что ей надо отключить посторонние эмоции и сосредоточиться на поисках девочки. «Все нормально?» — спросил Нейтон. «Да». Она не без усилия изобразила на лице нейтральное выражение. «Ты рассказала своим коллегам о случившемся». Я сообщил им только про звонок. Мой секрет я раскрою только в крайнем случае, если это чем-то поможет Хейли. «Я не сомневаюсь, что ты это сделаешь, если понадобится», отозвался он ровным тоном. «Правда?» — спросила она с легким удивлением. «Тебе не всегда нравились мои решения». «Это точно не всегда. Но тут я согласен. Я знаю, что ты ни за что на свете не поставишь на карту жизнь Хейли, даже ради защиты своего секрета». «Спасибо». В этой нездоровой игре есть одна хорошая вещь. Я уверена, что Хейли жива. Значит, у нас есть шанс ее найти. Надеюсь, ты права. Как называется кафе, куда мы едем? Калибри. Я навела справки. Оно открыто до девяти. Там подают завтраки, обеды и ужины. Владельцы Виола и Джонас Монтклер — афроамериканцы среднего возраста. Ресторан открыли пять лет назад. — Ты неплохо покопалась. Это все так важно знать. Понятия не имею, но я пытаюсь найти способ продвинуть расследование. Раз девочка зашла в кафе и не выходила оттуда, она либо там до сих пор, либо в здании имеется задняя дверь. Если это так, она могла проскочить через заведение за две минуты, и ее, возможно, никто даже не увидел. Это будет досадно, но я надеюсь на лучшее. Девочке не больше десяти или одиннадцати лет, и она была одна, так что я думаю, что она живет где-то поблизости и знает это место. Она шла к кафе очень уверенно. Интересная штука. До этого ты упомянула, что она говорила с тобой решительным тоном, а теперь, что она уверенно шла. Судя по всему, она не испугана и не в беде. Ты прав, но, может, она просто маленькая и не понимает, что ее используют. Верно. Он помолчал. Кстати, я только что виделся с Алланом Крейгом. Помнишь его? Конечно, Помню. Но ты вроде сказал, что не общаешься ни с кем из нашего прошлого. Вообще-то я случайно встретил его в прошлом году, а до этого мы не виделись лет десять. Он открыл бар в Ривер Норд и назвал его «Крейгс» в память о старом баре, который его дед держал когда-то в нашем районе. Сейчас он живет с подружкой. Пэт просто прелесть. Ты ведь так дружил с Аланом? Как же ваши пути разошлись? Все из-за того, что Джонни отметелил меня до полусмерти. Я не хотел после этого ни с кем встречаться, чтобы их тоже не избили. Аллан знал о случившемся. Я даже ночевал у него одну ночь, а потом забрал Джози и увез из нашего района. Когда Нейтон рассказывал эту историю, она поняла, что за ней скрывался некий смысл, который ей не понравится. «К чему ты клонишь?» — спросила она, заранее зная ответ. Нейтон оторвал взгляд от дороги и на секунду повернулся к ней. Я решил выяснить, знает ли Аллан что-нибудь про нынешнюю деятельность Джонни. Мне известно только, что кое-кто из его приятелей по-прежнему живет в нашем квартале. Ты объяснил ему, почему интересуешься Джонни? Не совсем. Ответ ей не понравился. Ты сообщил ему, что я в городе, верно? Я сказал, что ты занята розыском пропавшей девочки. И потом ты спросил про Джонни. Нейтон. он быстро служит два плюс два». «Ты говоришь, что он знал, что тебя избили? А почему тоже знал?» «Нет, я же сказал тебе, что не рассказывал никому. Правда, сегодня он признался, что тогда он сразу сообразил, что это как-то связано с тобой, потому что ты исчезла, и Джонни искал тебя как сумасшедший». И она покачала головой. «Зря ты затеял этот разговор. Он нормальный парень». «Разве тебе не интересно, что он сказал?» Ей не хотелось ничего слышать про Джонни, но разве что ради дела. «Ладно. Что же?» Джонни продолжил семейный бизнес своего отца в криминальной сфере. Теперь он стал очень влиятельным. «С ума сойти. Он живет со Сьеррой Литман. Что ж, все не так уж и изменилось, верно? Она всегда старалась, чтобы Джонни ее заметил. Они женаты?» У них есть дети? Думаю, они просто вместе живут. Но Алан говорит, что у них в доме много детей, чьи он не знает, то ли дети Джонни, то ли его братьев. Джонни всегда говорил, что его сыновья продолжат семейный бизнес. Я долго пытался убедить его, что он мог бы стать лучше, чем его бандитская семейка. Тогда мне казалось, что он гораздо добрее, чем его братья. А он говорил, что я сумасшедшая, что нет ничего лучше власти и денег, того, чем обладает его семья. Именно этого он хотел больше всего? — Пожалуй, да. Но разве не все мы мечтали о богатстве в те годы? Мы стояли на пороге взрослой жизни. Мы хотели быть хозяевами нашей судьбы, но для этого нам требовались деньги, образование и перспективы. Бри повернула голову, глядя на мелькавшие за стеклом улицы. — Ты помнишь, как мы бродили ночами по городу, особенно летом, когда стояла жара? — Кажется, мы проходили много миль, но так никуда и не попадали, словно натыкались на незримые заборы, вроде тех, что не позволяют домашним животным покинуть свой двор. Мы не могли зайти за угол, подняться на ступеньки лестницы. Будущее всегда начиналось за чертой, через которую мы не могли переступить. «Как хорошо и точно ты это описала!» Нейтон помолчал. «Я знаю, ты считаешь, что Джонни ни при чем, но он всегда умел заставить ребенка сделать что-то нехорошее». Он проделал всякие подлые штуки еще в детстве. Она нахмурилась и повернула к нему лицо. «Я по-прежнему не думаю, что это он, но учту твой аргумент. Ты просто подумай над этим». Помолчав с минуту, она сказала. «По-моему, я должна еще раз извиниться перед тобой за то, что произошло после моего отъезда, Нейтон. Я тогда запуталась в собственных проблемах, но все равно должна была понять, какой опасности ты подвергался из-за меня. Зря я тогда потребовала вернуть мне должок. Ты спасла Джози от тюрьмы, и я был у тебя в долгу, и я и отплатил. Да, это правда, но ты заплатил больше, чем был должен, и мне не следовало вынуждать тебя. Что ж, может, когда-нибудь мне потребуется твоя помощь, и ты вернешь мне долг? Я постараюсь, Нейтон. Может, ты не веришь, но я буду стараться. Он снова отвлекся от дороги и заглянул ей в глаза. «Вообще-то я тебе верю». «И я рада». Его слова согрели ей сердце. На долгий момент их глаза встретились, и ей показалось, будто что-то, так долго разделявшее их, внезапно рассыпалось на куски. Тут Нейтон нахмурил брови и вернул внимание на дорогу. Пожалуй, между ними все-таки оставалась стена». Когда они подъезжали к парк-стейшн, Бри отметила, как близко от них сейчас кварталы их отрочества, всего в одной-двух милях. Она не сомневалась, что эта станция была выбрана не случайно и, возможно, как раз поэтому. Поиски парковочного места заняли у на несколько минут. Потом они прошли по улице и под мостом железной дороги. Над головой прогремел поезд, и мыслями Бри вернулась к первой половине дня. Она явственно слышала голос Зеленоглазой девочке видел вопрос в ее глазах. Куда же она исчезла? «Я так полагаю, что кафе находится в том доме с птичкой», — сказал Нейтон, махнув рукой на конец квартала. «Да, точно». Пока они шли по улице, Бригадала наблюдает ли за ними кто-нибудь, ждет ли их появление, и невольно придвинулась ближе к Нейтону. Или, пожалуй, это он придвинулся ближе к ней. Его ладонь внезапно накрыла ее руку, и Бри вздрогнула от такого неожиданного и приятного прикосновения от удивительного тепла его руки. «Просто хочу, чтобы мы держались вместе», — сказал он в ответ на незаданный вопрос. Ей бы просто согласиться с этим, но ее пальцы, казалось, проявили свою собственную волю и обхватили пальцы Нейтона. И это было хорошо. Честно признаться, даже очень хорошо она привыкла действовать в одиночку но в этот момент было действительно хорошо что рядом с ней шел нейтон когда они подошли к кафе нейтон открыл перед ней дверь и она шагнула внутрь несмотря на то что заведение было уютное с ярким освещением дюжиной столов а стеклянная витрина возле кассы полна пирожных и другой выпечки бри казалось будто она входит в ловушку она быстро обвела взглядом зал За столами сидели посетители, человек пятнадцать, но никакой девочки нужного возраста там не оказалось. С ними поздоровалась девушка лет двадцати. «Чем могу быть полезной?» — спросила она. «И я ищу вот эту девочку». Бри вынула телефон и показала скриншот девочки. Снимок был сделан со спины, но Бри надеялась, что девушка узнает ее по одежде. Она была в этом кафе несколько часов назад, между часом и двумя, «Вы работали тогда?» «Работала». «Да, я видела ее. Вы ее мама? Агент ФБР?» После такого вопроса ее пульс резко скакнул. «Кто вам это сказал?» «Малышка. Она сказала, что вы придете сюда, и я должна отдать вам вот это». Девушка сунула руку под стойку и вытащила листок бумаги. Бри взяла листок. Он был похож на рекламную листовку. «Что это?» — озадаченно спросила она. «Без понятия. Малышка заплатила мне двадцатку и сказала, чтобы я дала это ее маме, агенту ФБР, с русыми волосами и зелеными глазами. Ребенок очень похож на вас». Она помолчала. «Если вы не возражаете, я вернусь к другим посетителям». Брио уставилась на листовку, потом шагнула в сторону, пропуская молодого отца с маленьким сыном. «Приют — открытое сердце», — пробормотала она, — Ее желудок скрутился в болезненный узел. Ее бросило в жар, она вспотела, у нее закружилась голова, и подкосились ноги. Мне надо сесть. Она доковыляла до ближайшего свободного столика. Нейтан сел напротив нее и взял из ее руки листовку. Хмуро прочел текст, потом посмотрел на Бри. Он бьет во все твои болевые точки. Кто-то серьезно зол на тебя. Кто-то из твоего прошлого. Из нашего прошлого добавил он, и в его карих глазах вспыхнул сердитый огонек. «Приют, открытое сердце, место, где мы встретились. Я знаю. Мне было двенадцать. Я была там с моей теткой. Тебе было тринадцать, и ты был там с Джози и твоей мамой». «Тогда она в который раз пыталась уйти от отчима», — мрачно сказал он. «Но я всегда хватало лишь на несколько недель. Потом она возвращалась и забирала нас с собой». На в тот раз все было почти нормально, — пробормотала она, встретив его взгляд. «Мы играли в карты после школы, в черви и пики. И в покер, — напомнил он, — я научил тебя играть в семикарточный стат. И ты придумывал истории для Джози, чтобы она не боялась. Много историй про солдат, благородных рыцарей и добрых волшебников, которые нас защитят. Но на самом деле их не было». Он положил листок на стол и задумчиво посмотрел на Бри. «Ты знаешь, что должна сделать с этим по расчетам преступника? Отправиться в приют. Ты действительно хочешь снова войти в те двери?» Она надолго задумалась над его вопросом. «Вообще-то нет. Но все равно пойдешь. Это следующий шаг. Я должна отыскать ту девочку. Может, она там. Там ее нет. Это было бы слишком просто». «По-моему, тебе надо перестать играть в его игру». Я подумала то же самое. Я чувствую, что далее последует «но». Но чикагский офис бросил большие силы на дело Хейли. Если я буду идти по меткам преступника, может, он сделает какую-нибудь ошибку. Возможно, он выдаст что-нибудь, что приведет нас к Хейли. Что-то он не походит на человека, делающего простые ошибки. Ты прав. Но если я не пойду в приют... «Я проведу ночь без сна, теряясь в догадках, что я могла бы там обнаружить». Она замолкла и обвела взглядом кафе. «Вон там задняя дверь. Девочка, должна быть, вышла туда. Хотя сейчас она вроде заперта. Она встала, подошла к стойке и подождала, когда кассирша освободится. У вас есть камера видеонаблюдения на задней двери?» «Раньше была, но в прошлом году сломалась, и хозяин никак не соберется ее починить». Вы не видели, был ли с той девочкой кто-нибудь из взрослых? Не встречалась ли с кем-нибудь в вашем кафе? Нет, насколько я знаю, она была одна. Извините. Спасибо. Когда Бри вернулась к Нейтану, он встал. Я довезу тебя до приюта. Не нужно, я могу взять такси. Она облизала губы, зная, что ей надо бы отправить его домой. Но так не хотелось. Ей было так хорошо с ним рядом. Ты не поедешь туда одна, да еще и на такси. А ты не командуй, ты мне не босс, — сказала она, чувствуя необходимость напомнить ему об этом. Бри, ты тоже не босс. Босс сейчас тот, кто раздает тебе подсказки к этому ненормальному квесту. Ты прав, — она нахмурилась. Ситуация безумная, но я должна найти ту девочку, потому что она пешка в его игре. И если даже она не моя дочь, я все равно должна убедиться, что она в безопасности. Тогда мы поедем в приют. Начнем с него. Он взял Бри за руку. И я буду держать тебя, пока мы не сядем в машину. Так что потерпи. Ей не нужно было терпеть, но она не собиралась говорить ему об этом. Раз тебе так лучше, тогда ладно.